Когда несколько минут назад он наткнулся в этой самой комнате на Фредди, то испытал некоторое потрясение и все же сумел сформулировать рабочую теорию, объяснявшую присутствие Фредди в его временной обители. Но он тщетно искал теорию, которая объяснила бы присутствие Евы. Тем не менее, просто удивление лишить Псмита дара речи не могло, И он тотчас же заговорил, как мило, начал он, вежливо вставая ей навстречу, что вы заглянули ко мне, не присядете ли угодно на диван или предпочтете кирпич. Ева, однако, онемела. Она была твердо убеждена, что он сейчас в шифле, далеко-далеко от Бландингса, и его наличие в гостиной катаджа завораживало, как чудо. Впрочем, объяснение, зная она его, было очень простым. Две веские причины помешали б Смиту украсить балграфство своим присутствием. Во-первых, отшифли до селения, где прошла значительная часть его жизни, было всего четыре мили, и ему представлялось весьма вероятным, если не сказать неизбежным, что на балу он встретит немало старинных друзей, объяснять которым, почему он теперь носит фамилию Мак тот было бы и утомительно, и неловко. А во-вторых, хотя он и не предвидел ночной налет на свой уютный уголок, но счел полезным удалиться туда на случай, если у мистера Эдварда Куца появятся какие-нибудь идеи. Поэтому, Едва замок опустел, и колеса последнего автомобиля оставили позади подъездную аллею, как он положил в карман револьвер мистера Куца и отправился в коттедж. Ева взяла себя в руки. Не в ее духе было теряться в минуты кризиса. Первое ошеломление прошло. Прошло, и сменившее его унизительное ощущение, что она попалась, причем очень глупо, Теперь она была мрачно готова к бою. «Где мистер Трипфуд?» — спросила она. «Наверху. Я пока убрал его в запасник. Не беспокойтесь о товарище Трипфуде. Ему есть о чем поразмыслить. У него сложилось впечатление, что стоит ему оттуда высунуться, как он получит пулю. О! Ну, мне хотелось бы поставить эту лампу. Вы не поднимете стол?» «С восторгом? Но я совершенно новичок в подобных делах. Мне не полагается сказать сначала «руки вверх» или еще что-нибудь?» «Вы не поднимете стул?» «Один мой друг, некий Куц, вам обязательно надо с ним познакомиться. Обычно в подобных случаях произносить «хэй» резким авторитетным голосом. Лично мне это выражение представляется слишком кратким, но у него большой опыт. Вы не поднимете стол непременно. Должен ли я из этого понять, что вы предпочитаете обходиться без обычных формальностей? В этом случае я припаркую револьвер на каминной полке, и мы поболтаем. Я проникся к нему странной неприязнью. Он внушает мне ощущение, будто я Дэн Грозапрерий. ева поставила лампу и на минуту наступило молчание шмит задумчиво посмотрел по сторонам приподнял летучую мышь и накрыл ее своим носовым платком чья то мать благоговейно прошептал он ева села на диван мистер она умолкла называть вас мистер мак тот там я не могу будьте любезны скажите мне ваше имя «Рональд», — ответил Псмит, — «Рональд Юстас. Полагаю, у вас есть фамилия?» — грозно спросил Ева. «Или кличка?» смит поглядел на нее с глубоким огорчением. «Возможно, я и излишне чувствителен», — сказал он. «Да последняя фраза мне показалось ударом ниже пояса. Вы как будто намекаете, что я принадлежу к преступному миру». Я вас жестко усмехнулся. Извините, если я вас обидел. Но ведь притворяться смысла больше нет, не так ли? Ваша фамилия? Смит. Пенни мое. Так вот, мистер Смит. Полагаю, вы понимаете, почему я здесь. Я оттешил себя мыслью, что вас привело сюда ваше любезное обещание придать этой комнате более жилой вид. Вы не обидитесь, если я скажу откровенно, что прежний вид мне нравился больше. Возможно, все это последний крик ультрасовременных интерьеров, но я, видимо, ретроград, шепот облетает Шропшир и сопредельное графство Пшмит, старомодин, он не созвучен. «Нынешним вкусом, ну, честно, не кажется ли вам, что вы переложили гротесковости? Это сажа эти, дохлые, летучие мыши. Я пришла за колье». «А? Колье? И я его получу!» Смит мягко покачал головой. «В этом, — сказал он, — простите меня, я с вами согласиться не могу». Нет никого, кому я с большей радостью вручил бы колье. Но особые обстоятельства с ним связаны и делают это, вы невозможно По-моему, мисс Халлидай, вас ввел в заблуждение ваш юный друг, пребывающий там, наверху. Нет, разрешите уж говорить мне. Он предостерегающе поднял ладонь. Ведь вы знаете, какое это для меня редкое удовольствие. Дело представляется недостаточно ясным, хотя я, к величайшему моему сожалению, еще не вполне понимаю, каким образом в нем оказались замешаны вы. Но совершенно ясно, что так или иначе товарищ Трипут заручился вашей помощью. Я с грустью вынужден поставить вас в известность, что побуждение, толкнувшее его на эти поиски, нечисты. «Говоря коротко, он позволяет себе то, что товарищ Куц, на которого я недавно сослался, назвал бы штучками. Я прошу прощения, — перебил Ксмит, — еще несколько минут терпения, я кончу. И тогда с восторгом склоню слух ко всему, что вам будет благоугодно мне сказать. Поскольку как мне пришло в голову, да и вы сами только что на это намекнули, моя собственная позиция в этом дельце, На непосвященный взгляд, возможно, выглядит все-таки довольно скользко. Необходимо объяснить, каким образом я стал блюстителем бриллиантового колье, которое принадлежит не мне. Ваша женская сдержанность мне порука что это останется между нами. Будьте так добры. Еще секунду. Факты таковы. Наш общий друг мистер Кибл, мисс Халлидей, Имеет падчерицу, какова и состоит в браке с неким товарищем Джексоном, который, если не приобретет иных прав на славу, войдет в историю и прогремит в веках по той лишь причине, что мы с ним учились вместе в школе, и он мой лучший друг. Мы с ним резвились на площадке для игр, о, несчетное количество раз. Ну, вследствие того, сего и этого... Семья Джексонов в настоящее время находится в стесненном положении. Ева гневно вскочила на ноги. «Я не верю ни единому вашему слову!» — воскликнула она. «Для чего вы пытаетесь меня обмануть? Вы ничего про Филлис не знали, пока Фредди не рассказал вам о ней в поезде. Поверьте мне, нет, Фредди...» пригласил вас сюда, чтобы вы помогли ему украсть колье и передать его мистеру Киблу, чтобы тот помог Филлис, и вот оно у вас, а вы пытаетесь оставить его себе? смит слегка вздрогнул, и монокль выпал из его глаза. Неужели в этом маленьком комплоте участвуют все? Вы тоже принадлежите к легионам помощников товарища Кибла? «Мистер Кибу попросил меня достать для него колье!» я... Псмит задумчиво вставил монокль на место. «Это, — сказал он, — придает делу новый оборот. Неужели я все это время был несправедлив к товарищу Трипфуду? Признаюсь, когда я четверть часа назад увидел, как он стоит тут, подобно Марию, на развалинах Карфагена, уподобление заимствовано у античных авторов и является плодом дорогостоящего образования, то пришел... Нет, прыгнул к заключению, что он ведет двойную игру и намерен надуть и меня, и босса, и изъяв колье, и употребив его на собственные нужды. Я и не воображал, что он может заподозрить меня в подобном же грешном замысле.